«Верю», — сказал начальник. «Тебе верю». С севера Федор решил не уезжать, а просто пока где-либо в тишине присмотреться, понять свое место в этом новом мире. Так Федор очутился в промысловой избушке Глухого. До того, как появился спатый Федор, Глухой жил один —